Глава 16 Наступление. «Думаешь, твои когти против меня помогут?» — поинтересовалась Ариана. «Я что, недостаточно часто уделывала тебя на тренировках?» Саймон тут же убрал когти, возвращая пальцем человеческий вид. «Ариана?» — выдохнул он. «Ты что тут делаешь? Я же просил!» Сидеть в комнате и ждать, пока тебе достается все самое интересное. Помню, сказала она. А еще мне плевать. Давай Джема вытащим, пока он не утонул. Она присоединилась к Саймону, и вместе они кое-как вытащили Джема из воды. Тот закашлялся, отплевывая воду. И Ариана похлопала его по спине. Как ты отвлекла стражу? Негромко спросил Саймон, оглядываясь на приоткрытые двери. Никак, ответила она, повысив голос, чтобы заглушить давящегося Джема. «Я их вырубила». «Ничего, поправится», — добавила она, — «за пару дней». «Да какая разница? Нам не их отвлекать надо, а Ивону». «Где она?» «Ушла говорить с Вадимом», — ответил Саймон. «Они знают, что мы спасли ребят, которых он похитил». Ариана вмиг помрачнела. «Ну и отлично», — пробормотала она. «Пусть поговорят, а мы пока придумаем, как быть с Джемом». «Ивона видела его в тронном зале», — сказал Саймон. «Она считает, что он знает про камень судьбы и...» Саймон оглянулся на синекольчатого осьминога, который выжидающе поглядывал на них из воды. Думать о том, как близок Джем был к смерти, совсем не хотелось. Нужно вытащить его с острова. «Как?» — спросила Ариана. «Он и в нормальном-то состоянии не переплыл бы ядовитый пролив». Саймон вытащил из кармана телефон. Он выключил его еще перед прибытием на остров, и на экране сейчас высвечивалась куча сообщений от матери. Саймон содрогнулся. «Возьми» сказал он, передавая телефон Ариане. «Позвони Лео, скажи, что пора красть лодку». Она забрала телефон, глядя на него с удивлением. «А он украдет? Серьезно?» «Он сам предложил. Сможешь присмотреть за Джемом?» «Смогу, если надо», сказала она. «Саймон, уходите из Трезубца, спрячьтесь где-нибудь за западным побережьем и ждите Лео», перебил он. «Я выиграю время». Возражать Ариана не стала, но во взгляде ее Саймон видел сомнение. Вместе они помогли Джему подняться на ноги. Его кожу покрывали краснеющие полосы. И он морщился на каждом шагу. Но так Ариане хотя бы не нужно было нести его на себе. «Через южную часть крыла можно выйти в сад. Там есть потаенная дверь», — сказала она. А когда Саймон скептически приподнял бровь, добавила. «Я вчера обошла весь трезубец. Хороший шпион всегда знает пути отхода. Но тут не поспоришь». «Подождите здесь пару минут, я найду Ивону, отвлеку ее, если понадобится», — сказал он. «Не успею вернуться, не ждите меня, просто бегите». Ариана коротко хмуро кивнула. «Только не нарывайся, Саймон, договорились? Раз они знают про Джема, то тебя тоже будут искать». «Джем сказал им, что я в Нью-Йорке. Даже если меня заметят, то решат, что я Нолан», — сказал он. Ответом ему послужил уничтожающий взгляд. «Ладно, я буду осторожен, обещаю». Вновь обернувшись в мошку, Саймон вылетел из комнаты и сразу же направился в главный зал. Стражников, которых он ожидал увидеть, лежащими у золотисто-бирюзовой стены не оказалось, его захлестнуло паникой. Неужели проснулись? Но потом он огляделся и заметил мелькнувшую за диваном бордовую форму. Ну, конечно. Ариана ни за что не оставила бы их лежать прямо перед дверью. В отличие от нее, он не знал план здания наизусть но все равно направился в полутемную комнату, которую видел вчера. Личные покои Ивоны, скорее всего, они ушли именно туда. Интуиция не подвела. Когда он пробрался внутрь, то сразу же наткнулся на блестящие берцы Вадима. Решив не рисковать очутиться под ними, он отлетел подальше и прижался к низу двери. «Он точно здесь», — говорил Вадим, дрожащим от ярости голосом. Или не от ярости. Если честно, казалось, что он просто напуган. Это все объясняет. Пропавших наследников, мальчишку из тронного зала, который притворялся одним из них. «Его храбрость меня впечатлила», — сказала Ивона. Она стояла у бассейна, где пара черепашек поедала лист в два раза больше их. Мало кто может выдержать укус физалии. Даже взрослые люди сдаются и все рассказывают, что уж говорить про ребенка. «Это просто очередной знак», — рявкнул Вадим, в неистовстве рассказывая по комнате. Загнанный в клетку зверь, а не человек. «Свидетельство, что Саймон Торн где-то рядом». «Скорее наоборот», — спокойно сказал Ивона. «Все указывает на то, что Саймон вернулся в Нью-Йорк вместе с матерью». «Тян в этом уверен, и Нолан говорил, что не видел здесь брата». «Он врет», — выплюнул Вадим. «Я понять не могу, как ты вообще веришь наследнику. Саймон Торн здесь. Только глупец может думать иначе». Ивона сощурилась. «Глупец здесь лишь ты, Сергеев. Хватит поддаваться страхам и паранойи». «Если бы Саймон Торн был на острове, мы бы уже об этом узнали. Он бы не дал нам допрашивать друга». «Наследники слишком умны», — сказал Вадим, постукивая пальцем по виску. «Они ловко манипулируют людьми и без колебаний пожертвуют своими, так называемыми, друзьями, лишь бы захватить власть. Игры кончились, Ивона. Пора довести дело до конца. Сейчас же». Саймон мгновенно понял, как именно Вадим хотел довести дело до конца. И мысль эта пронзила его ножом но это заявление тоже не обрадовало, и она мрачно нахмурила брови. «Как мы и договаривались, о своих соображениях касательно наследников я уведомлю тебя завтра», — сказала она. «Все, что ты будешь делать до этого, лежит на твоей совести». «Что, все наследники уже успели тебе открыться?» — прорычал Вадим. «Они рассказали тебе правду о своих способностях, о своем происхождении?» «Напоминаю, что вопреки твоим заблуждениям среди них есть не только наследники» заметила она, презрительно кривя губы. Шансы на это были бесконечно малы, и многие уже доказали, что способны превращаться только в определенных животных. «Да откуда ты знаешь?» — повысил голос Вадим. «Угрозу нужно нейтрализовать любой ценой». «Даже ценой невинных жизней?» — опасно тихо спросила Ивона. Вадим остановился, поджав губы. «Мы на войне. Речь идет о наследниках. Про каких невинных ты говоришь?» Даже если среди них окажутся настоящие анимоксы, а не выродки, их смерть убережет очень многих». «Ты хочешь отвезти детей на заклание?» — сказала Ивона. «И говоришь, что чудовище здесь наследники?» Воцарилась тяжелая тишина. Вадим стиснул руки в кулаки, и Саймону показалось, что сейчас он бросится на Ивону, а он прекрасно помнил остроухую рысь с острыми клыками и смертоносными когтями, в которую обращался Вадим. Вряд ли синекольчатый осьминог сможет противиться ей на суше. Но Вадим не перешел в наступление, лишь глубоко вдохнул и медленно выдохнул. «Можешь считать меня кем угодно», — наконец сказал он. «Я знаю, что поступаю правильно. Если хоть один из наследников выживет, мы обречены. И не только мы, все анимоксы. Ты привязалась к этим детям, я понимаю». «Я к ним не привязалась», — резко перебила егона «Я просто отказываюсь убивать невиновных». Губы Вадима дрогнули в раздражении. «Неважно. Увы, время вышло. Они умрут. Судьба всего мира в наших руках». Он повернулся к двери, но остановился, будто задумавшись. «Даю тебе час. Если к этому времени ты точно будешь знать, кто среди них наследник, а кто нет, то так тому и быть. Иначе, боюсь, у меня не останется выбора». «Вадим», — начала Ивона, и Саймон не был готов услышать в ее голосе мольбу. «Час, Ивона», — сказал тот, открыв дверь. И ни секундой больше. С этими словами он вышел, оставив Ивону в одиночестве. Несколько секунд она просто стояла, абсолютно разбитая, и смотрела в воду. А потом тяжело опустилась в плетёное кресло, сутулилась, закрывая руками лицо. Мысли Саймона заметались ураганом. За час ему нужно было не просто убедить возможных наследников, что им угрожает опасность, но и вывести их с Лазурного острова на материк. Только вот как? В одиночку он бы не справился. Даже друзья вряд ли бы успели переправить столько людей через пролив. Солдаты быстро бы заметили их пропажу. Помочь ему мог лишь один человек. Саймон выскользнул обратно за дверь. Судорожно вздохнул, поискал глазами Вадима, а когда убедился, что рядом никого нет, вновь превратился в человека. И тогда, встав перед матовой стеклянной дверью, отделяющей его от Ивоны, он поднял руку и постучал.